Глава одиннадцатая. О хромых. Года два или три тому назад во Франции календарный год сократили на десять дней. Сколько перемен должно было последовать за этой реформой. Казалось, и земля, и небо должны были бы перевернуться. Однако же ничто со своего места не сдвинулось. Для моих соседей время посева и жатвы, а время посевы, подходящие для их дел счастливые и несчастливые дни всё это падает как раз на те сроки, которые были от века установлены как ошибка в календаре на меня ощущалось так не ощущается и исправление ведь всё кругом так недостоверно а способность наша замечать то или иное так несовершенна так слаба так притуплена Я говорю, что это исправление можно было произвести гораздо менее хлопотным способом, отменив на протяжении ряда лет добавочные дни високосных годов, всегда связанные с неудобством и неурядицей, до той поры, пока вся эта задолженность не будет погашена, что введённым сейчас исправлением достигнуто не было. Так что мы теперь на несколько дней отстаём. тот же способ оказался бы весьма действенным и на будущее время если было бы установлено, что по прошествии стольких-то лет добавочный день отменяется тогда наша ошибка ни при каких обстоятельствах не превышала бы одних суток у нас нет инова исчисления времени как по годам Весь мир употребляет этот способ уже много веков, и тем не менее он ещё не окончательно упорядочен, прежде всего потому, что мы постоянно пребываем в неведении, какую форму придали ему на свой лад другие народы и как они им пользуются. А может быть, как утверждают некоторые светила небесные, старея, опускаются ниже к нашей Земле и повергают нас в сомнения насчет длительности дней и годов? А насчет месяцев еще Плутар говорил, что наука о звездах в его время не могла точно определить движение Луны. Как удобно нам при таких условиях вести летопись минувших событий и дел? А в данном случае я... как это со мной часто бывает, размышлял о том, какое прихотливое и неосновательное орудие человеческий разум. Мне постоянно приходится наблюдать, что когда людей знакомишь с чем-либо, они задумываются не над тем, насколько это само по себе верно, а забавляются отыскиванием его основы. Они пренебрегают вещами, и увлекается рассуждениями о причинах. Забавное рассуждение. Подлинное понятие о причинах может иметь лишь тот, кто направляет движение всех вещей, а не мы, которым дано лишь испытывать то или иное, которым дано лишь пользоваться вещами по мере надобности, не проникая в их происхождение и сущность. Тем, что... Как мы известны гланейшее свойство того или иного вина, оно не становится вкуснее, напротив. Наше тело и дух нарушают и ослабляют данное им право пользоваться миром вещей, когда присовокупляют сюда ещё свои мнения и рассуждения. Определять и знать дело правящего и господствующего, низшим подчинённым научающимся дано лишь принимать и пользоваться. Но возвратимся к вопросу о том, что нам привычно. Люди отмахиваются от явлений как таковых и принимаются дотошно исследовать их причины и следствия. Обычно они начинают так: как это происходит? А надлежало бы выяснить, да происходит ли это на самом деле? Ум наш способен вообразить сотни других миров, изыскать их начало и способ их устройства. Для этого не требуется никакого вещества, никакой основы. Пусть воображение действует